Глава 31. Напутствие Форма одежды визитная, она же бальная Темно-зеленоватый, длинный, ниже колен сюртук Брюки на выпуск с туго натянутыми штрипками На плечах золотые круглые эпулеты Какая красота! Но при такой форме необходимо по уставу надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неописуемая, все тело и лицо в поту. Суконная, еще не размягшая, неразносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид! Первым долгом необходимо пойти на Тверскую улицу и прогуляться мимо генерал-губернаторского дворца, где по обеим сторонам подъезда стоят, как львы, на эфрейторском карауле два великана-гренадера. Они еще издали встречают Александрова готовно растаращенными глазами. И за четыре шага, одновременно, прием в прием, Такт в такт, звук в звук, великолепно отдают ему винтовками честь по эфрейторски Он же, держа руку под козырек и проходя с важной неторопливостью, смотрит каждому по очереди в лицо взором гордым и милостивым. И кажется ему в этот миг, что бронзовый генерал Скобелев, сидящий на вздыбленном коне посредине Тверской площади, тихо произносит «Эх, такого бы мне славного обер-офицера в мою железную дивизию, да на войну!» Но это наслаждение слишком коротко, надо его повторить. Александров идет в кондитерскую Филиппова, съедает пирожок с вареньем и возвращается только что пройденным путем, мимо тех же чудесных гренадеров. И на этот раз он ясно видит, что они, отдавая честь, не могут удержать на своих лицах добрых улыбок, приязни и поощрения. А теперь к матери». Ему стыдно и радостно видеть, как она то смеется, то плачет и совсем не трогает персикового варенья на имбире. Ведь подумать, Алешенька, друг мой, в животе-то у меня был, и вдруг какой настоящий офицер с усами и саблей? И тут же сквозь слезы она вспоминает старые-престарые песни об офицерах, созданные куда раньше Севастопольской кампании. Офицерик, простодушка, только ростом невелик, ах, усы его и шпоры, вы с ума меня свели. А то еще Алёше один куплет. Мы его по гросс пели. Был такой старинный модный танец. Вот за офицером бежит мамзель, Её вся цель, чтоб он в неё влюбился, Чтоб он на ней женился, Но офицер её не замечает И только удирает во весь карьер. И опять она обнимает Алёшину голову и мочит ее старческими слезами. «Поедем завтра в Троице-Сергевскую лавру, Алеш. закажем молебен угоднику». Через три дня, в десять часов пополудни, Александров входит в училищную канцелярию, с трудом отыскивая ее в лабиринтах белого здания. Седой Казначей выдавал прогонные деньги молодым подпорудчикам, длинным гусем, ожидающим своей очереди. Расчет производился на старинный образец. Хотя теперь все губернские и уездные большие города давно уже были объединены друг с другом железной дорогой, но прогоны платились как за почтовую езду. «По три лошади на персону с надбавкой на харчи». Разница между почтой и вагоном давала довольно большую сумму. Вероятно, это был чей-то замаскированный подарок молодым подпорудчикам. Выдав офицеру деньги и попросив его расписаться, казначей говорил каждому. «Его превосходительство господин начальник училища просит зайти к нему на квартиру, «Ровно в час. Он имеет нечто сказать господам офицерам, но повторяю со слов генерала, что это не приказание, а предложение. Счастливого пути-с! Благодарю покорно!» Александров пришел в училище натощак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там не торопясь закусить.